Он вдруг остановился, перекинул картонку через какую-то ограду, проворно подпрыгнул, ухватился за верх стены обеими руками и вслед за картонкой свалился в сад. Где? Где сейчас? Эй! Ты кто такой? Ты не разрешил лазить через стены и ловать мои розы! Ты знаешь, какой это сорт, это слава дежона! Кто тебе здесь нужно? Ну! Ах, вот оно что, вор. Хе -хе, честное слово, ремесло-то, видать, прибыльное. Ты вон разоделся, джентльменом с головы до пяток. А что, не стыдно тебе, вырядившись так, разгуливать по свету, когда честные люди, верно, рады были бы и твоим обноскам. Ну, говори что-нибудь! Дрянь ты это! Что, простого языка не понимаешь? Нужно же мне потолковать с тобой, прежде чем я сведу тебя в участок. Теперь я вижу, что и самый добропорядочный человек может попасть в сомнительное положение. Что ты видишь, сэр? Ну, право, все это страшное недоразумение. Прошу вас, пойдемте со мной к сэру Томасу Венделеру на Итенплейс и клянусь вам все разъясниться! Слушай, а может быть, тебе захочется идти прямо к министру внутренних дел? Нет, красавчик, нет Мы с тобой пойдем вместе Не дальше полицейского участка Как ты не оденься Я тебя вижу насквозь Ай, что? Да, что? Что же это такое у меня? Под, под ногами Черт побери Броши Кольца Диадема! Целая куча бриллиантов. Так вот что было в твоей картонке. Боже милостивый! Я не знал, сэр. Поверьте, я совершенно ничего не знал. Вот теперь я погиб. Погиб? Да не болтай вздор, дурак ты, Так такой держись. ну самое трудное позади, почему ж ты сразу не сказал, что здесь хватит на двоих, да куда там на двоих, даже на две сотни человек, пошли впрочем отсюда, здесь нас могут заметить и ради бога поправь ты свою шляпу, почисти платье, дурак, в этом глупом виде тебя далеко не уйти Пока Гарри, почти не сознавая, что делает, выполнял этот совет, садовник, опустившись на колени, стал торопливо собирать рассыпанные бриллианты и складывать их обратно в картонку. От прикосновения к драгоценным камням, дрожь волнения пробегала по его дюжему телу, лицо исказилось, глаза горели алчностью, он словно упивался своим занятием, растягивал его, любовно ощупывая каждый камень. Ну вот, как будто ничего не забыл. Все подняло. Ну, а теперь в дом. Доброе утро, мистер Реберн. В нашей истории появляется весьма важное действующее лицо. Это молодой священник мистер Роллс, который за небольшую плату снимал скромную комнату у мистера Реберна. молодого священника была привычка каждое утро гулять среди роз, придаваясь раздуму. Здравствуйте! Здравствуйте, мистер Роллс! Ченесный дневник, правда? Лучше не бывает. А, а, а, а это вот-вот мой молодой приятель. Вот. Очень приятно. Вздумалась посмотреть на мои розы ему. Я позволил себе провести его в сад, решив, что никто из жильцов, знаете, возражать не станет и... Вот так. Я-то во всяком случае не буду. Однако я припоминаю, что мы с этим джентльменом как будто встречались. Мистер Хартли, если не ошибаюсь. Вам, кажется, привелось упасть. Разрешите вам выразить мое сочувствие. По какой-то девичьей застенчивости или просто желая оттянуть неизбежные объяснения, Гарри не принял случайно подвернувшейся помощи и решил отпираться. Он предпочел довериться садовнику, который был ему неизвестен, чем подвергать себя расспросам, а то и подозрениям знакомого человека. Боюсь, что это ошибка, сэр. Мое имя Томлинсон, я друг мистера Реберна. Правда? Сходство? Желаю вам приятной прогулки, мистер Роллс. Ну, а теперь разделим драгоценности на две почти равные части. Так, это значит сюда. Это, сюда. Ну, да, да, да, вот это. Да, ну, это тебе, да, вот да, это сюда. Надо вам знать, мистер Хартли, если так вас зовут, действительно, я человек весьма... Покладистый, да, вот еще камешек сюда, да. Я человек весьма покладистый, мое добродушие всю жизнь мне мешало. Так, и вот это суда. Я бы мог прикарманить вот все эти красивые камушки, если бы захотел. И вы бы даже пикнуть не посмели бы. Только бы мне чем-то понравились, черт тебя! Как-то не хочется собирать вас до чисто, Так что я, знаете ли, по доброте душевной предлагаю поделиться. А смели спросить мистер Хартли... Возражений не будет? Нет, сэр, то, что вы мне предлагаете, просто невозможно. Почему же? Драгоценности эти не мои. Я не могу отдавать чужое. Ни с кем никакого дележа устраивать не буду. Ах, не ваши. И вы их никому отдавать не можете, так, да? Ну что ж, очень жаль. Тогда мне придется ввести вас в участок. Подумайте о суде, о колониях, о каторге. Ну я же ничего не могу поделать, Кажется, сэр. Я тут ни при чем. Ну вы же не хотите идти со мной на Эйтон Нет, не хочу. Это уж точно. Я намерен поделить с вами эти игрушки. Что вы делаете, рука моя? Да. Наш... Согласен. А, вот это кто лучше. Милашка, это к лучше. Я так и думал, что в конце концов ты поймешь, в чем твоя выгода. Картонку я сожгу вместе с мусором. чтобы не попалось на глаза, кому не надо. Ну, забирай свои побрякушки. Ну, бери! Бери. Ну, клади в карманы вот эти побрякушки, прячь их. Ну, вот так. А теперь пошел вон отсюда. Гарри не помнил, как он очутился на улице. Гнев и боль окончательно овладели им. Он добрался до ближайшей стоянки кэбов и направился на Итан-плейс. Гарри застал весь дом в смятении, словно в семье произошло несчастье. Когда он открыл дверь, его взором предстало удивительное зрелище. Генерал, его жена и, подумать только, Чарли Пендривон сидели тесным кружком, деловито обсуждая что-то важное. Вероятно, генералу откровенно рассказали о задуманном покушении на его кошелек и о провале всей затеи. Боже, наконец-то. Гарри, картонка. Где же картонка, Гарри? Ну, говорите, говорите же, где картонка?